Глава сорок восьмая. Я Оши. «Хм, если честно, не знаю, с чего начать», — слегка замялся я, собираясь с мыслями. «И нет, я не искал отговорок, просто за эти годы я уже и не помнил особо, от чего мои мозги встали в столь замысловатую позу из Камасутры. Объясни, какой бездны ты скрывался от на... от меня?» Старательно, спокойно сказал Янью. Но кого он пытался обмануть? А то я не знаю, чего ему стоит это спокойствие, и как на самом деле он хочет орать и дать в морду. Заслуженно, но держится. Ради меня. Приятно. Тут несколько причин, и первая из них, но не самая важная. Я просто к этому привык. Привык прятаться от всего мира за завесой. Когда никто не знает о существовании сына Повелителя Бездны, это очень удобно и развязывает руки во многих аспектах. Начал я с самого безболезненного и для меня, и для Янью. Знаешь, я все понимаю. Янью повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Все Про безопасность, про правильность. Одно никак не могу разуметь. Я считал тебя своей семьей а тебе привычка прятаться оказалась важнее. Значит, ты меня таким не считал? Вы моя семья. А, Ю. И в первую очередь я считал, что обеспечиваю именно вашу безопасность. Возможно, это детская глупость, да. Прервал я уже было открывшего рот брата. Но мать убили именно из-за моего существования. Бездетная ранее она никому не была нужна. А вот потенциальный наследник силы Тиньмо всегда будет тем, кого в избежание надо устранить как можно раньше, не считаясь ни с какими потерями. Второй демон Хаоса, знаешь ли, не нужен ни аду, ни небесам. Против вас просто встали бы всем миром. Ты мог не возвращаться. Мог продолжать прятаться и следовать своим планам. Но дать знать, что ты жив, ты же мог! Словами на бумаге, знаками через мысли, сотни способов. Он все рассорвался, все повышал и повышал голос, в конце уже орал. — Просто дать знать, что ты пс, жив, и попросить не мешать. Ты мог хотя бы мне? — Мог, я мог. От его слов, от понимания, что он прав, стало так паршиво, что захотелось... захотелось схватить в охапку свою человечку Сбежать в море на пустынный остров и там сидеть, уткнувшись лицом между ее лопаток. Спрятаться, как маленькому, и не быть какое-то время, но все же. И ты спокойно бы сидел на своих шести хвостах? «Не смеши меня, Аю!» — хмыкнул я, материализовав перед собой небольшую ступку с кусочками скорлупы яиц фениксов. В другой руке появился пестик. Я начал монотонными движениями перетирать драгоценный ингредиент в порошок. Просто, чтобы чем-то занять нервно подрагивающие руки. И чтобы было куда отвести взгляд. Если бы ты попросил, я бы сел на все хвосты и приковал себя цепями, чтобы лишним движением не навредить. Не дышал бы в твою сторону. Четко, чуть ли не по слогам, выговорил лис, сжав мое запястье и отбирая отвлекающий фактор. А потом заглянул мне в глаза — С ума сходил бы от беспокойства и сидел, сидел, а не переворачивал бы поднебесную от бесны до седьмого неба. Не рыдал ночами в подушку, потому что все вокруг говорили, что ты умер. А я все равно не верил, не мог поверить. — Не ори, — почти шепотом попросил я. — То есть ори, конечно. Сказать следующие слова было труднее, чем прожить несколько веков, притворяясь ничтожным духом. Ключом от зоопарка. Прости. Я идиот, я. Прости! Едва выдавил из себя. Я долго был касаткой. Не мог связно мыслить не то что пробиться через завесу. А потом, когда достаточно окреп и вернулся, увидел тебя с семьей. Ты ведь уже не горевал, уже почти смирился, даже выглядел веселым. Зачем бередить старые раны? Тем более. Вот зачем я вам? Такая головная боль, такая опасность на плечи всей семье. Да меня легче прибить и забыть, как звали, понимаешь? Потенциальный псих уровня Вселенной никому не нужен в этих мирах. Ты не просто идиот. С кристально чистой злостью выдал я Нью и так тряхнул меня за плечи, что зубы клацнули. Ты самый тупой, конченый придурок во всех мирах. Сам такой. Привычно буркнул я, позволяя мотать себя, как тряпку, а потом схватить, прижать. Бездна! Я окаменел. Дурно стало, потому что вот эта горячая, которая намочила рубашку на плече. Да лучше бы я еще раз в льдах замерз, чем понять, что стал причиной этих слез. Понять, что довел до глубокой истерики, вечно веселого и бойкого по природе брата, который даже во время худших моих косяков. Просто и незатейливо бил по морде. А отлупив, всегда прощал. Впрочем, это было взаимно. А сейчас? Я же не хотел. Я правда думал, что он забыл. Что время залечило все тревоги и душевные раны. А Ю никогда не плакал, даже в детстве. Даже когда мы залезли на какую-то глупую скалу, и он сорвался, сломав обе ноги и второй хвост, Даже когда нас ругали такими словами, что мелкий, я разрыдался в истерике, он никогда долго не горевал наоборот. Янью всегда был тем, кто принимал все весело и с легким сердцем, утешал и грел. Да, ерунда, дело-то житейское, завтра не вспомним. Эту фразу я слышал от него практически постоянно: Рыжий солнечный лис, не знавший тревог и горя. Его слова про слезы в подушку я уловил. Но привычно не понял, не осознал. А теперь мне что делать? Янью из моих воспоминаний сломался, разлетелся множеством хрупких осколков по моей вине. И как собрать брата обратно я не имел никакого понятия. Хочешь, я запеку для тебя одного из императорских павлинов? В детстве ты всегда говорил, что твоя лисья натура искренне хочет попробовать на зуб этих больших пухлых кур. Но тогда они обитали во дворце и были священными. Мы успели только пару хвостов ободрать, прежде чем нам досталось от твоей матери, а сейчас эти адские твари полностью в моей власти. Мы можем запечь их, хоть всех, в чести. Придурок, — всхлипнул Аю, не отрывая лица от моего плеча, — они все пересчитаны и внесены в императорский реестр. «Ну, скажем, что сдох один внезапно. Потом разведем. Только не реви. У меня от этого небо на землю падает. А, Юл, лучше ударь. Я даже уклоняться не буду. Делать мне нечего. Ходи и держи свое небо, чтобы не падало». Лис, наконец, прекратил судорожно вздрагивать и отстранился. Бесцеремонно вытер лицо моим рукавом и посмотрел на меня. «Своим ты не сказал ничего, потому что подозревал, что старшие жены и брат причастны к покушению?» «Я не подозревал, я знал. Просто мне бы никто не поверил. Наверное, даже ты».